Взбешённый Юлий отправился к своему бывшему слуге, который его обокрал, и теперь хладнокровно заявил ему, что он имение приобрёл законным образом с аукциона на деньги, скопленные им во время долголетней службы, тогда как он, Флотвель, жил нерасчётливо и потому немудрено, что у него было столько долгов, что еле хватило покрыть их продажи имений оскорбленный раздавленный нравственно бесчестностью и нахальством бывшего слуги и еще более сознанием своего собственного легкомыслия Юлий вышел из роскошного когда-то принадлежавшего ему дворца и невольно направился к той лесной поляне где находилась скала с надписью херестана там опустился он на землю и, вспомнив о последнем предостережении Херестаны, горько заплакал. Вдруг расступилась скала, и перед ним предстал старый нищий. Вне себя Юлий вскричал. Ты и сюда последовал за мной, чудовище! Напрасно! Я ничего больше не могу тебе дать. Я нищий, как и ты! Да! — Ты нищий, — строго сказал старик, — но я более не нищий и был таким только ради тебя. Узнай меня, Юлий Флотвель, я год твоей жизни, который ты подарил некогда Херестане. Она предвидела, к какой пропасти приведет тебя мотовство твое, и послала меня спасти тебя от разорения. Я выпрашиваю тебя милостыню для тебя же. Взгляни сюда и возьми свои деньги обратно. Что ты давал бедному, то давал ты самому себе. С этими словами коснулся он камня, и Флотвель увидел серебряный ларец, наполненные червонцами, который он в течение нескольких лет передал нищему из сострадания и страха. В то же мгновение исчезла фигура нищего. В воздухе послышалась мелодия, и в розовом облаке медленно опустилась Херестана, окруженная гениями. «Мой Юлий!» Сказала она нежно. «Тот, который с тобой говорил, Был Азур, гений последней жемчужины, Которую я некогда подарила тебе, Когда должна была оставить землю И более не в силах была тебя охранять. Жестокое наказание понесла я, Как и ты, и только раз в год, В день твоего рождения, как сегодня, Могу я предстать пред тобою, Но мы свидимся снова с тобой на том свете. Будь счастлив! Прощай!» Видение исчезло. Юлий чувствовал себя перерожденным. С этих пор он стал другим человеком, и вел иную жизнь, чем прежде. Обладая хорошим состоянием, он многим помогал в нужде и был всеми любим и уважаем.